Глава 18. Врак под личиной друга. Иногда кажется, что ты знаешь человека, а он оказывается совсем не таким, как ты о нём думал. У меня так произошло с Кресом. Я была уверена, что он сильный, смелый, добрый, настоящий, и ошиблась. Существовал ещё один Кресс, с которым я была незнакома. Он оказался расчётливым, но бессердечным. Я не хотела подслушивать чужой разговор. Это вышло случайно. Услышав шум в входной двери, я спускалась в холл, чтобы встретить Кресса, но замерла на первой же ступени. Кресс вернулся с братом, и они говорили обо мне. Первые же услышанные слова заставили меня застыть. Развода не будет, сказал Кресс. Это было только начало. За пару минут я выяснила о себе больше нового, чем узнала за неделю жизни в Нижнем городе. Оказывается, тело, в которое я угодила, принадлежит аристократке, и я имею полное право жить в Верхнем Оренбурге. Теперь понятно, с какой стати горожане кланялись мне и называли госпожой. Но почему Крес не сказал мне этого утром? Он ведь сразу всё понял. Наверное, хотел сначала поговорить с братом, составить план. Но даже не это обидело меня сильнее всего, а тот факт, что Крес всё это время искал повод для моего развода с Эдгаром. Он вовсе не был милым. Он плел интриги за моей спиной. Похоже, я совсем не знаю мужчину по имени Крестор Уилис. Вот вам и любовь. Когда разбивают сердце девушки, она кричит и плачет. Когда разбивают сердце женщине, она делает выводы и запоминает. Плевать, я могу поддерживать тело живым при помощи физической близости, и так до тех пор, пока не найду истинную взаимную любовь, если она вообще существует. Что-то я начала в этом сомневаться. Я подслушивала совсем недолго, до того, как меня заметили, но этого хватило. Теперь я знала планы братьев и могла скорректировать свои. Воздушный замок развеялся от первого же порыва ветра, и я снова мыслила трезво. Пожалуй, это к лучшему. У меня ведь тоже есть цель найти игроков и разобраться с тем, что они со мной сделали. И крест с братом мне в этом помогут. Взёрнув подбородок повыше, я спустилась в холл. Крис спрятал глаза, избегая смотреть в мою сторону. Что ж, хотя бы совесть у него есть. Зато Эдгер смотрел на меня не мигая. Раз 10 он ощупал меня взглядом, с головы до ног, а потом хрипло уточнил: "Ларя?" "Да", кивнула я. "Это я, твоя дорогая супруга". Эдгер шумно сглотнул. У него было такое лицо, словно он не верит своему счастью. Как у ребёнка, получившего на день рождения игрушку, о которой он давно мечтал. Кажется, Эдгар только что стал поборником семейных ценностей и непреременимым противником разводов. "Ты изменилась", пробормотал он. "Спасибо, что сказал. Сама я бы не заметила. Я злилась на креса, но огрызалась на Эдгара. Говорить с его старшим братом было выше моих сил. Предлагаю пройти в гостиную и всё обсудить". Я первой прошла в комнату. Мужчины, опомнившись, присоединились ко мне. «Садись в кресло», — предложил Эдгар. «Оно ближе к камину, там удобнее и теплее». Я только хмыкнула. Помнится, когда я в первый раз оказалась в этой комнате, он был против, чтобы хоть на миг здесь задержалась. А теперь предлагает лучшее место. Красота и правда грозная сила. Естественно, я села на диван, расправила складки на юбки и взглянула на братьев. Я всё слышала, сказала честно. Похоже, у нас общие цели. Мы все хотим перебраться в Верхний город по тем или иным причинам. Предлагаю объединиться. Я согласен, мигом выпалил Эдгар и послал мне такой горячий взгляд, что сразу стало ясно, о каком объединении и все его мысли. Прости, муженёк, но ты свой шанс упустил. Останешься без сладкого. По крайней мере, с моей тарелки тебе не полакомиться. Я повернулась к креслу. Что скажет он? Всем очевидно, что в этой семье он главный. Это разумно, кивнул Крес. Я уже попросил Стряпчего навести справки о пропавшей рыжей аристократке. Как только будут результаты, я расскажу. Быстро он подсветился. Я горько усмехнулась. Пора выбросить обоих братьев Уилисов из головы и начать думать исключительно о Деле. Что будем делать после того, как Стряпчи найдет информацию обо мне? уточнила я и добавила. Я о своём прошлом ничего не помню. «Это неважно. Твоя внешность говорит сама за себя», — сказал Крес. «Я напишу твоей родне в верхнем городе. Мы установим твое подлинное имя. Ты получишь пропуск и переедешь наверх. А Эдгар и вместе с ним вся его семья переедут со мной, так как мы женаты», — завершила я мысль. Крес нехотя кивнул и снова спрятал глаза. «Стыдно ему, видите ли. А строить козни за моей спиной значит нормально?» Я почувствовала, что опять закипаю. Мне бы сейчас не помешали курсы управления гневом, только боюсь, я бы и там устроила драку. Нет, я не стану тратить нервные клетки на этих двоих. Держите меня в курсе новостей, произнесла я и встала с дивана. Ты куда? Следом за мной тут же вскочил Эдгар. В свою комнату, хочу отдохнуть от всего, я махнула рукой. На чердаке ужасно неудобно. Переезжай, предложил Эдгар. Куда? В мою спальню? А ты будешь жить на чердаке?" спросила я. "Но ты не входила в мои планы", нахально улыбнулся он. Если Эдгар вот так же подкатывает ко всем девушкам, то это просто чудо, что ему кто-то ответил "да". "Я уж как-нибудь на чердаке поживу, привыкла", отвергла я, заманчивое предложение и вышла из гостиной. Вот только Эдгар так легко не сдался и побежал за мной следом. Он догнал меня уже на лестнице, схватил за предплечье и заставил развернуться лицом к себе а после горячо зашептал практически мне в губы. «Ты не знаешь, от чего отказываешься. Я умею доставить удовольствие. Мои женщины всегда кричат от наслаждения». «Уверен, что твои женщины не притворялись, чтобы не огорчать тебя», — хмыкнула я. «Очень хотелось добавить мальчик, но я сдержалась. В этом теле я была моложе Эдгара. Он бы все равно не оценил иронию». «Я достаточно опытен», — заявил он, «чтобы отличить настоящее удовольствие от его имитации». Да ты салата изберко от пекинской капусты не отличишь. А о каком женском удовольствии ты говоришь? Выдернув руку из его захвата, я поднялась по лестнице. Если передумаешь, я всегда готов тебя принять, донеслось мне в спину. Я только глаза закатила. Кажется, мы с мужем поменялись местами. Теперь он пытается меня соблазнить. Ох, надеюсь, моё тело не начнёт снова увидать, и мне не придётся прибегать к щедрому предложению от гара. Живое тело требовало больше внимания, чем мёртвое. Будучи умертвеем, я не так сильно уставала и меньше нуждалась в еде. Теперь же ко мне вернулись все физические потребности, от которых я успела отвыкнуть. Кто бы подумал, что в состоянии умертвия есть свои плюсы. Но, несмотря на утомление, я выполнила обещание, данное детям. Приготовила им торт. На самом деле, это был творожник, который они не особо любили, но я украсила его розочками из сметаны и присыпала сверху цветной сахарной пудрой. В итоге даже младшие плетали угощение за обещёки. Не даром говорят, что встречают по одёжке. Внешность имеет значение. Даже запеканка может добиться успеха, если будет выглядеть как торт. После ужина я сразу поднялась к себе. Я так устала за день, что уснула практически мгновенно, а проснулась в середине ночи от странного ощущения, будто кто-то прыгает на моей грудной клетке. Я почти не удивилась и совсем не испугалась. Что ни ночь в доме Уиллисов, то приключение. Уже привыкла. Первой мыслью вернулся Ас. Ничего, сейчас я его поймаю, и тогда он у меня точно получит. Притворяясь спящей, я дождалась очередного прыжка, а потом резко вскинула руку и ладонью придавила к груди прогуна. В ответ раздался полузадушенный писк, совсем не похожий на кошачий. Распахнув веки, я увидела Сигизмунда. Голова хомяка торчала из-под моей ладони, аж глаза на выкоте, так сильно я надавила. Фу-сиги, я мигом одёрнул руку и вытерла её покрывало. Ты чего устроил? Я что, похожа на батут? Дотрагиваться до умертвия было неприятно. В этот момент я, как никогда, понимал Эдгара, отказавшегося целоваться со мной. Хомяк снова подпрыгнул, что-то пропищал и шлёпнулся на пол. После вскочил на лапы, встряхнулся и припустил к двери. Вот только далеко не убежал, у порога Сиги остановился и оглянулся на меня. Кажется, он хочет, чтобы я пошла с ним. Меня терзали смутные сомнения, стоит ли идти куда-то ночью за хомяком-зомби, так себе идея. Но Сиги все прыгал, пищал и вообще вел себя крайне экспрессивно. А я испугалась, вдруг что-то стряслось со Стефаном. Это все-таки его хомяк. Хорошо, иду, дай только халат накину. Я встала с кровати. Похоже, все жители дома у Иллисов ненавидят сон и всячески с ним борются. Вслед за Сигизмундом я вышла в коридор, спустилась на второй этаж, и тут едва не умерла от разрыва сердца. Все потому, что с улицы донесся протяжный вой, похожий на волчий. Казалось, несчастное животное угодило в капкан и жалобно плачет. Что особенно странно, в этом явно нечеловеческом звуке мне послышалось собственное имя, точнее, его местный вариант. Животное словно простонало его на свой манер. «Ал-а-р-и-у-у-у!» Сиги тоже перепугался, настолько, что упал на бок, вывалил из пасти язык и притворился мёртвым. В его исполнении этот трюк был идеален. Мало того, что хомяк без проблем мог не дышать, так он ещё и выглядел как труп недельной давности. Вой затих. Минуту-другую стояла тишина, и Сиги отважился приоткрыть один глаз, а я начать двигаться. Что это было, спросила я шёпотом у хобика. Но тот, естественно, не ответил. Разболавал меня говорящий кот. А зато Сиги снова встав на лапы, побежал дальше. Вопреки ожиданиям, он привёл меня не в комнате Стефана, а к задней двери, ведущей в сад. Хомяк явно хотел, чтобы я вышла на улицу. В этом не было ничего страшного, не считая того, что минуту назад там кто-то жутко выл. А вдруг там волк? Замялась я в нерешительности возле двери. Сиги затрясся от ужаса, но от идеи выйти в сад не отказался. "Что, я трусливее хомяка?" передёрнув плечами, я взялась за ручку и потянула дверь на себя. Сад встретил меня темнотой, ночной прохладой и тишиной. Я вышла за дверь и двинулась вслед за хомяком по тропинке вглубь сада. После каждого шага я останавливалась и прислушивалась. К счастью, было тихо. Волк то ли сбежал, то ли затаился, Хомяк между тем свернул куда-то вбока и встал возле кустов с колючками. Присмотревшись, я увидела, что из них торчат виллы, очень похожие на те, с которыми местные жители гонялись за мной. "Ты привёл меня посмотреть на садовый инвентарь?" нахмурилась я. Но Сиги нетерпеливо подпрыгнул и нырнул под куст, призывая и меня последовать за ним. Я засомневалась, а нам не надо. Я только вернула красоту и в первый же день полезу в куст, чтобы расцарапать лицо колючками. Из куста донёсся требовательный писк, не хомяк, а тиран какой-то. "Хорошо, лезу", буркнула я и встала на колени, чтобы осторожно заглянуть под куст. Что там может быть такого интересного, ради чего Сигизмунд разбудил меня посреди ночи? В темноте, при свете звёзд, я не сразу всё разглядела. Сначала показалось, что вилы торчат из земляной кочки. Но вот, чуть сместив голову в сторону, я поймала золотистый блеск. Свет от фонаря возле дома от чего-то отразился. Я протянула руку и кончиками пальцев коснулась кочки. Она была тёплой и пушистой. Я одёрнула руку в замешательстве. Кочка никак не отреагировала на прикосновение. Дурной знак. "Ас", осторожно позвала я. "Это ты?" Ответа не было, и я, наплевав на внешность, легла щекой на землю. И пролезла глубже под куст. Тогда-то всё и рассмотрела. Это в самом деле был чёрный кот. Вилы торчали прямо из его тельца. Местные не смогли добраться до мертвеца, так прикончили его кота.